Глава двадцать девятая. Ферма Морлевков. Бартовск расположился в подножия каменистых холмов, заросших оливковыми деревьями, и был довольно большим городом. Его иногда называли магической столицей Ватхалона. Здесь находилась старейшая человеческая школа магии. За городом на вершинах холмов виднелись пограничные сигнальные вышки, служащие еще и наблюдательными пунктами за простирающейся перед бортовском равниной с соломенными крышами домов простого люда. бортовск был построен около 800 лет назад. По старым людским традициям его окружала высокая каменная стена с единственными воротами. С восточной части города текла река голубой змеей ныря под стену в гости к людям вытекала она из бортовска через решетчатые стоки в стене оскверненные отходами такой себе поход в гости Нина и олигарилл смотрели на город издалека остановившись на большеке тракт был немноголюден но мимо них периодически проходили запряженные быками крестьянские повозки в них стояли корзины доверха заполненные оливками Гарл громко чихнул и утер сопливый нос. Два дня напролет лил дождь. Одежда промокла, а просушить ее не было никакой возможности. Брат и сестра не хотели больше соваться в поселение людей. Они сидели на лошадях без сапог, подвесив их к седлам, так как ходить в мокрой обуви было неприятно. Нинель скорчила кислую мину и потянулась к привязанной к седлу сумке. Она вытащила эликсир и протянула брату. Тот выпил содержимое, поморщился и вернул пустой бутылек. Нинель убрала его в сумку и проверила остатки запасов. Вчера она потратила полвечера на приготовление противопростудного эликсира. Травы, которые она несла с собой с севера, заканчивались, а замены им здесь, на юге, Нинель не знала. Она понимала, что ей надо где-то найти справочник по южным травам, чтобы понять, какое перед ней растение и как оно называется. В книге, что дал ей Вестник, был справочник по аналогам возможных в использовании трав, но названия растений были неизвестны. Нинель вспомнила, как в Адрелоуне один эльф-маг купил себе книгу по травам юга «Насмешка судьбы». Кто бы мог подумать, что спустя несколько лет ей тоже понадобится такая книга? «Ты хочешь попытаться найти архимага Джарстина? спросил Гаррелл, облизывая губы из-за обильного отделения после горького эликсира. «Не знаю». Они с братом обсудили произошедшее в Гритергисе и поняли, что их преследуют воины Светлобога. А потом травы рассказали эльфийке, что за ними следует Атирик. Гарл хотел найти его и убить, но Нинель воспротивилась. Пока человек не угрожает им, она не хотела его убивать. Гарл приводил доводы, но сестра оставалась непоколебимой. Потом Морг предложил поговорить с преследователем, но и от этого сестра отказалась. Впрочем, Гарл и сам не желал вновь общаться с этим фанатиком, поэтому ее решение принял без возражений. «Возможно, при входе в город с нас потребуют входную плату, а у нас нет денег, чтобы заплатить». Проговорила Нинель. «Последние мы потратили в Триките». «Продай настойки!» Пожал плечами Гарл. «Кто их купит?» «Ты, Эльфика! просто скажи, что ты привезла дивные настойки из Адрилоуна, и их тут же быстро расхватают». Или вздернут меня, когда Атирик скажет, что это отрава, которую Вестник Зла выслал вместе со мной?» Пробормотала Нинель. «Вот, я ж говорю, что надо убить этого Атирика!» Ухмыльнулся гарл «Я не могу этого сделать!» Огрызнулась Нинель. «У него есть друзья, есть люди, которым он нужен, и которые расстроятся из-за его смерти!» «Ты что, Вестник Зла?» Фыркнул гарл «Это он вечно никого убивать не хотел. С него пример взяла?» Нинель свире поглянула на брата. «Хватит уже сравнивать меня с Кимом». «Что вы там плохого?» Спросил Гаррелл, спрыгнул с лошади и свернул с дороги в оливковую рощу. «Пойдем, поймаем птиц каких-нибудь. Я и шагу не сделаю в сторону Виаласта, пока мой желудок не наполнится хоть чем-нибудь». Нинель тоже спешилась и повела лошадь в поводу, следуя за братом мимо толстых узловатых стволов древних олив. Урожай был уже собран, но кое-где на земле валялись черные плоды. Сквозь прореженные кроны светило солнце, ослепляя яркими лучами. Птицы прыгали по веткам, выискивая насекомых, коих была целая куча. Они стрекотали, жужжали, зудели со всех сторон. Вдруг Нинель остановилась и резко оглянулась назад. От этого движения слетел капюшон, и она сощурилась от яркого солнца. Листва олив донесла крики боли множества растений, отразившиеся в душе эльфики, нарастающим беспокойством. «В чем дело, Нинель?» Увидев ее замешательство, Горел остановился. Нинель настороженно вглядывалась в виднеющийся кусочек дороги. «Что-то приближается», — ответила она, но в ее голосе была неуверенность. А тирик? — Нет, что-то страшное. — А терик тоже не красавец. Пробормотал орк, но Нинель не заметила его колкости. — Пойдем быстро! — прошептала Нинель и ускорила шаг, удаляясь от дороги вглубь оливковой плантации. Когда они отошли на некоторое расстояние, Нинель остановилась и вновь оглянулась. Тракта уже не было видно, но ее тревога лишь усиливалась, переходя в панику. Нинель посмотрела на ладонь, которая тряслась мелкой дрожью. — Что это? Удивился Гарел, глядя на ее трясущуюся руку. Нинель посмотрела на него ошалевшими глазами и вновь оглянулась в сторону тракта. Она почувствовала, как нечто прошло по дороге и устремилась куда-то в вглубь леса в противоположную от них сторону. Растения кричали, корячась от боли, и голоса многих из них тут же пропадали из общего каналия ужаса, волной прокатившейся вслед за незримым нечто. «Там что-то страшное!» Снова прошептала Нинель. Ее лоб покрылся потом, а дыхание сбилось. Гарл, похоже, совершенно ничего не почувствовал и лишь удивленно глядел на сестру. «Сходим посмотрим?» «Беззаботно», — предложил он. «Нет». Замотала головой Нинель. Она интуитивно ощущала страх и желание уйти как можно дальше от этого нечто. Орк скептически глянул на сестру, но доверился ее словам и сказал. «Тогда пошли, мне кажется, я слышал крик петуха чуть дальше. Возможно, там жили еще людей». Гарл потянул за собой лошадь. Нинель пошла следом, опустив взгляд, а ее руки еще неуверенно цеплялись за поводья. Она оглядывалась, но беспокойство постепенно переходило от интуиции в осознание. Там действительно прошло нечто опасное и сильное. «Интересно, что это было?» Спросила она и вопросительно глянула на брата. «Откуда мне знать?» «Если тебе так интересно, то надо было вернуться и посмотреть». Донесшийся из глубины посадок истошный крик вспугнул птиц, и они взлетели в небо взволнованно пища. Не горел остановились, послышались шум треск ломающихся досок и снова раздались человеческие вопли, полные ужаса. Не сговариваясь, брат и сестра вскочили на лошадей и во весь опор помчались по роще, уходя правее, туда, откуда доносились крики. Они выскочили из рощи в огород с овощами и увидели, как несколько людей долбили в двери закрытые окна, ломясь в дом, из которого доносились крики. Среди нападающих были мужчины, и женщины, и дети. Судя по одежде, простые крестьяне. Была даже бабулька, которая, вопреки своему возрасту, бойко кидалась на дверь, царапая ее ногтями и свирепо рыча. «О боги, Гарл, что это?» В ужасе воскликнула Нинель, глядя, как дети рвут на куски убитого возле изгороди молодого мужчину, орудуя руками и зубами. Судя по лицу, Гарл был в таком же смятении, что и сестра. «Не думаю, что у них здесь принято поедать убитых врагов». Проговорил он и скривился от омерзения. Дети повернули к ним головы. Их глаза были черны, и от них по лицу в разные стороны разбегались черные вены. Дети что-то зашипели, и все атакующие люди повернулись и медленно шатающейся походкой двинулись к всадникам. У эльфийки мгновенно всплыли в памяти события в Раздольном, когда в небесном дворце на них напали мертвяки. Но тогда это были полузгнившие смрадные трупы. Здесь же крестьяне выглядели как обычные люди, если не считать черный глаз и паутины вспучившихся черных вен на лицах. «Помогите!» Послышался из дома женский крик. Из зарослей тыквы подле эльфийки вынырнул младенец в одной рубашонке и пополз к ним на четвереньках, также глядя на них черными, бездонными глазами. Нинель затрясло от ужаса и злости. Увиденное настолько потрясло ее, что она даже не стала размышлять, правильно ли поступает, встревая в конфликты людей в чужой стране с чужими правилами. Она достала саблю, подняла руку над землей, призвав растение, и пустила лошадь вперед. Та перескочила младенца и оставила его позади. Плети тыквы опутали его и обездвижили. Странные люди перешли на бег и атаковали. Одна из женщин, хрипло рыча, осталась висеть на штыке из побега тыквы, один из мужчин упал без головы. Второго снесла лошадь Гаррила, подмяв под себя, и раздробив череп копытом. Женщина, что бежала слева, получила топором по голове. Старик прыгнул на крып лошади Гарла, однако его тут же смело ожившими плетями тыквы, которые, словно щупальца осьминога, хватали людей за ноги, замедляя их движение, опрокидывая на землю. Орк не церемонился, топча обезумевших крестьян копытами своей лошади. Нина рубанула саблей и еще одна голова слетела с плеч. Кровь в них листала в разные стороны, как должно было быть, и эльфийка поняла, что все же перед ней ходячие трупы. Брат и сестра быстро управились с несколькими безоружными людьми. Закинув саблю на плечо, Иннель огляделась и убедилась, что все враги повержены. Вокруг валялись безголовые тела, части рук и пальцев, так неудачно потянувшихся к всадникам. Женщина, нанизанная на побеге растений, пыталась освободиться, и добила ее точным ударом сабли в голову. Судорога прошла по телу женщины, и из ее глаз ушла тьма, оставив лишь пустые глазницы. Чуть дальше от нее младенец, запутавшийся в плетях тыквы, шипел и вякал, открывая и закрывая свой беззубый рот. Нинель опять затрясло, она закрыла рукой рот и зажмурилась, чтобы не закричать от переполняющей ее боли. Из ее глаз брызнули слезы. Как она завидовала хладнокровию брата, который от этой картины только сплюнул на землю. Послышался скрип двери. Из дома вышел парень в окровавленной рубахе и с вилами в руках. Его рот открылся в немом изумлении, словно он не знал, благодарить ли странных пришельцев или ждать от них новых бед. Нинель встряхнулась, сбрасывая себя оцепенение и ужас. Спрыгнув с лошади, взяла сумку и направилась к человеку. — Стой на месте! Неуверенно произнес парень. Нинель остановилась. Из дверей вышел старик и еще один юноша, чуть младше того, что с вилами. Все люди были черноволосы и очень похожи друг на друга, явно члены одной семьи. Старик был искусан. Из его рваных ран, неумело перемотанных тряпками, сочилась кровь. Люди перетаптывались, сжались друг к другу, нервно озирались вокруг и бегло оглядывали пришельцев. Они, словно в любую секунду, готовы были бежать обратно в дом. «Не бойтесь, мы не враги!» Гарл поднял руки, все еще сидя на лошади. «Что здесь произошло?» – спросила Нинелли, у которой сердце сжалось от вида израненных людей. Она понимала, что перед ней обычная человеческая семья, на которую свалилось огромное по их меркам несчастье. Из дома вышла женщина, а за ней девушка с грудничком на руках. Женщина была бледной, напуганной и растерянной. Увидев обглоданного мужчину, лежащего возле изгороди, она закричала и бросилась к нему. Она была настолько поглощена болью утраты, что наплевала на возможную опасность незнакомцев. Девушка, что стояла с ребенком на руках на крыльце дома, побледнела и заскользила вниз по стене. «Мать, постой!» Крикнул парень с вилами в руках и бросился за женщиной. но то рыдала и кричала им о Том, припав к груди окровавленного трупа. Нинель задрожала, отвернулась и схватилась за голову. Она чувствовала боль женщины и пыталась отгородиться от этого. Косясь на странных всадников, старик заковылял к парню, который пытался оттащить мать от мертвого тела. Гарл спрыгнул с лошади, подошел к сестре и обнял ее, пытаясь помочь справиться с чувствами. «Не подходите!» Вскочил парень, выставляя перед собой окровавленные филы Видимо, он уже воспользовался ими против ходячих мертвецов. Ниналь глубоко вздохнула. Объятия брата словно отгородили ее от чувств людей. Ей стало легче, и она справилась с собой. Не глядя в глаза Гаррелу, она благодарно кивнула и отстранилась. мама отец умирает!» Выбежав из дома, воскликнул еще один мальчуган лет десяти. Женщина кинулась в дом. Оттуда послышались ее крики отчаяния. Юноша тоже забежал внутрь. Тут же вышел с ушатом кровавой воды и вылил ее в огород. Зачерпнув из бочки чистой воды, он с растерянным лицом вернулся в дом. — Я могу вылечить ваши раны. Обратилась Нинель к старику. — Я целительница. — Осторожнее, дед! — предупредил парень, все еще держа перед собой вилы. Ты видишь, что с ней какое-то зеленое чудовище? Я орк, если что!» Буркнул Гарел, немного недоумевая, что в нем не признали орка. «Орк?» Ахнул парень и отступил назад. Старик нахмурился еще больше. «Тише, тише!» Замахала руками Нинель. «Мы вас не тронем, если вы не превратитесь в ходячих трупов. Дедушка, они могут нам помочь!» Взмолилась сидевшая на ступенях девушка, качая плачущего ребенка. Старик поиграл желваками. «Ты правда можешь помочь?» Без особой учтивости спросил он Минель. «Я могу попробовать залечить раны». Минель поправила сумку на плече. «Получится или нет, будет зависеть от серьезности раны и времени». «Зайди». Кивнул старец и, развернувшись, заковылял к дому. Нинель двинулась за ним и поднялась по деревянным ступеням на открытую веранду. Она зашла в полумрак помещения, и ее зрение сразу перестроилось на темноту. Посреди большой квадратной комнаты на пледе лежал бледный мужчина. Его шея была обмотана повязкой, как и живот и руки. Было видно, что его сильно искусали и сцарапали ходячие трупы. Нинель скинула сумку, достала оттуда эликсиры и принялась разматывать на нем повязки. Самое опасное было на шее. Мужчина быстро истекал кровью, и его жизнь угасала. Нинель пожалела, что вестник не научил ее готовить ту волшебную мазь, которую он всегда носил с собой. Очистив голову от ненужных сомнений и вопросов, Нинель принялась за работу. Рваные раны, кровь, эликсир, заклинание, бинт. И так несколько раз. После пятой раны Нинель почувствовала, что из ее носа капает кровь. «Нет, сейчас эльфийка не могла позволить себе расслабиться. Она должна помочь этим людям». Женщина напряженно смотрела на нее, молчала Старик стоял у входа, скрестив руки на груди и тоже внимательно следил за незнакомкой. Несколько детей разных возрастов попрятались на палатях, глядя на происходящее из-под потолка. Когда с ранами было покончено, Нинель выдохнула. Она стояла на коленях, а ее руки и рубашка были в крови мужчины своей собственной. У нее кружилась голова, и она чувствовала, что вот-вот потеряет сознание. «Сейчас я немного отдохну и займусь остальными», – тихо прошептала Нинель, глядя в глаза старику, и тут заметила, что, несмотря на его серьезное лицо, в уголках его глаз стояли слезы. «Мой муж будет жить?» – тихо спросила женщина. «Будет, но он... Надо отдых!» Нинель запиналась и коверкала слова. «Отдохните, госпожа! Я вижу, как вам тяжело дались заклинания. Наши раны не такие серьезные, мы справимся сами!» «Немного передохну и продолжу!» Пробормотала Нинель и легла на спину. «Только я не госпо. Нинель потеряла сознание. Гарл хотел последовать за Нинель в дом, но путь ему преградил парень с Вилами, подняв орудие труда в замах. Пригласили только девчонку. «Отойди, парень!» – нахмурился Гарл. «Я не оставлю ее без присмотра в вашем доме!» «Ты не пройдешь!» – огрызнулся тот. От напряжения мышц рваная рана на его предплечье закровила. Между тем Нинель скрылась в доме, а Гарл забеспокоился. В этот момент лицо парня побледнело, и он с немым криком уставился на спину орка. Гарл резко повернулся, поднимая топор, и увидел, что тыква, сдерживающая младенца, ослабла. Она потеряла связь с эльфийкой и стала обычным растением. Младенец молча полз в их сторону. «Малыш напугал тебя?» Усмехнулся орк и пошел на младенца. «Стой, не смей его убивать!» – крикнул парень. «Почему?» – орк с удивлением обернулся. Это, «Это же ребенок!» Младенец подполз к ноге орка и впился беззубым ртом в его голую щиколотку. Гаррел удивленно склонил голову на бок, наклонился и поднял за ворот рубашонки маленькое тельце. Ребенок зашипел и принялся дрыгать ручонками и ножками. «Ты считаешь, что это ребенок?» Спросил он у парня, протягивая малыша в его сторону и показывая черные глаза и вздувшиеся вены. Парня затрясло, он отвернулся и его вырвало. «Ты прав, меня тоже тошнит от этого вида». Пробормотал Пробрматалург, разглядывая, как пульсируют вены под кожей у дитя, черные у самых глаз и сереющие края мовала лица. «Есть пустая бочка?» Спросил он. «Есть, а что?» «Тащи, засунем это туда». Парень замешкался на мгновение, но, видимо, решил, что младенца лучше действительно засунуть в бочку. Он прикатил ее, и Гаррелл бросил в нее младенца. «Рик!» Протянул руку парень. Гаррелл окинул его удивленным взглядом и ответил рукопожатием. «Гаррелл!» «Как думаешь, что это?» Рик с опаской заглянул в бочку. «Не знаю». Гаррелл и Рик разглядывали на дне младенца, который хрипел и ерзал там, не в силах выбраться. Орг заметил, как из дома выскочил юноша и, набрав воды, вернулся обратно. В этот же момент выглянул старик. «Эй, Орг, пойди сюда!» Гарл уловил в его голосе тревогу и кинулся в дом. Он чуть не снес ног старика, плечом вдавив дверной косяк. Не лежала на полу бессознания, залитое залитая кровью. Гарл кинулся к ней и положил руку на шею. Пульс был ровный и четкий. «Что произошло?» Строго спросил он женщину, которая от его появления отпрыгнула за лежавшего на полу забинтованного мужчину. «Она лечила моего мужа, а потом у нее кровь носом пошла, она легла на пол и потеряла сознание». Пролепетала женщина. Гарл нахмурился. «Что с ней?» «Не знаю», – честно признался Орк, растерянно глядя на сестру. У нее бывало, что после заклинаний кровь носом шла, но сознание на раньше не теряла. Но, судя по ее пульсу, она в порядке, возможно, ей стоит немного отдохнуть. Гарл поднял легкое тело эльфийки на руки и вышел из дома. «Куда ты?» – оклекнула его женщина. «Наружу!» Он уложил Нинель на землю и сел рядом, держа ее за руку. Женщина подошла к ним и принялась влажной тряпицей оттирать от крови лицо и руки эльфийки. «Спасибо!» – пробормотал орк. Рика и старика перевязывала девушка. Они сидели на крыльце и о чем-то переговаривались на родном языке, глядя на орка, эльфийку и на бочку, в которой был заточен страшный младенец. Парнишка, который носил воду, переложил труп своего родственника ближе к дому и накрыл тканью. Он ронял скупые слезы, и его руки предательски дрожали, выдавая всю боль. «Ты действительно орк?» Спросила женщина, вставая с земли. Она говорила осипшим голосом, тихо и отрешенно. «Полуорк!» – поправил Гарл. Женщина молча отошла к своей семье. Они что-то обсуждали, и их голоса звучали встревоженно и неуверенно. Рик опять поднял виллу и пошел куда-то за дом вместе с девушкой, которая жалась к нему, поправляя повязку на раненой руке. Юноша помоложе подошел к бочке, заглянул внутрь и отпрянул в ужасе. Женщина зашла в дом, а дети высыпали на крыльцо и стояли за спиной деда, разглядывая незнакомцев. Гарл положил руку на лоб Нинель, ничего необычного. Лоб был не горячим и не холодным, пульс ровный, дыхание ровное. «Что же мне делать?» Волновался Гарл. «Как поступить? Я даже не знаю, что с ней. Ким, ну почему ты мне ничего не говорил? Почему не предупредила о побочных эффектах целительских заклинаний? Ким, подскажи, что мне делать?» Тут эльфийка зашевелилась и застонала. «Нинель!» Воскликнул Гарл, не смеет тормашить сестру. «Ты в порядке? Что с тобой?» «Не кричи, у меня голова раскалывается». Нинель открыла глаза и сощурилась от яркого солнца. Гарл помог ей сесть. «Ты перетрудилась?» Укоризненно отчитал он сестру. «Ерунда. Главное, что мужчина жив». К ним подошел старик и поклонился. «Спасибо, госпожа целительница, что спасла моего сына». «Пожалуйста». Улыбнулась Нинель и подала руку брату, чтобы он помог ей встать на ноги. Ты уверена, что уже можешь стоять на ногах? Спросил Орк, поддерживая сестру за плечо. Ее шатнуло, но она устояла. Пожалуй, стоять я могу, но идти куда-то не в состоянии. Пробормотала Нинель. Останьтесь у нас. Предложил старик. Мы рады будем отблагодарить наших спасителей. Отлично. Я как раз могу заняться вашими ранами. Слабо улыбнулась Нинель. «Вы слишком добры, госпожа!» Поклонился старик. «Меня зовут Толи Морлевк, а это моя семья!» Толи что-то крикнул на местном наречии, и мальчуган, что был постарше остальных детей, бросился к лошадям. «Мы накормим и напоим ваших лошадей!» Он жестом пригласил их в дом. Старший внук Рик пошел осмотреть окрестности и заодно принести мою... Его речь предательски оборвалась. «Возьмите мою сестру!» Гарл передал слабую эльфийку-старику. «Я помогу Рику!» Толя удивленно глянул на полуорка, открыв для себя родственную связь этих совершенно разных существ. Гаррел обогнул дом и увидел еще один огород с произрастающими на нем различными овощами. Далее виднелось большое поле созревшей пшеницы, возле которого стояли Рик и девушка, которая сидела на коленях перед чьим-то телом и рыдала. Орк выдохнул и пошел к ним. Рик развернулся и поднял вилы, загораживая собой девушку, но увидев, что это Гарл, расслабился. Орк с любопытством уставился на поеденный труп старухи. «Бабка ваша, что ли?» Рик ничего не ответил и резко отвернулся, а девушка зарыдала, упала на мертвое тело и что-то лепеча начала теребить его за одежду. «Уведи ее!» – скривился Гарл. «Зачем заставляешь смотреть на это?» «Она сама захотела», – ответил парень. По его лицу было видно, что он тоже едва сдерживается. «Уходите, я принесу ее тело к дому», – сказал Гарл. «Надо осмотреться, вдруг где-то рядом еще такие же твари», – глухо произнес Рик, обводя взглядом поле пшеницы, которое они с семьей начали сегодня жать. «Так осмотрись», – фыркнул Орг. Он не испытывал жалости к людям или просто делал вид. Отодвинув рыдающую девку, Гарл поднял истерзанное тельце сухонькой старушки и направился к дому. «Ты дряда? спросил Толи, разглядывая Нинель, которую усадили на лавку за большой дубовый стол. «Д «Дриада?» – опешила Нинель. «Дриады, духи растений, ты заставила наши тыквы починиться тебе, да и выглядишь странно, у тебя большие глаза, длинные уши». Женщина, которую звали Амайя, подавала на стол еду и питье. Она мельком оглядывала эльфийку, но скромно молчала, не решаясь прерывать речь старшего мужчины. «Нет, я не Дриада», — улыбнулась Нинель. «Я простая эльфийка». «Эльфийка?» — воскликнул старик. «Настоящая?» «Да». Нинель навалилась спиной на стену. «Я не слышал, чтобы эльфы уходили из дома в одиночку». Произнес старик. К тому же еще и женщины, эльфы. Да, вы правы. Улыбнулась Нинель. Такого обычно не бывает. Торг сказал, что ты его сестра. Начал Толи, подбирая слова для более учтивого разговора. Да, он мой брат. Нинель кивнула. Полукровка. Хороший парень. Не стоит его судить за урочью кровь. В дом вошли Гаррел и Рик с зареванной девушкой и бледным мальчуганом, которого дед отправлял поить лошадей. Рик что-то сказал на местном наречии, и Амаю затрясло. Она выронила кувшин из рук и осела на пол. Не налькинулась поднимать кувшин, но ее голова закружилась, и она повалилась в бок. То ли бросился ловить гостью. В этот момент девушка кинулась поднимать с пола от рыда не мать. Дети тоже плакали. Гарл сжал губы и поднял с пола кувшин, который, к счастью, был закрыт пробкой, и из него ничего не разлилось, что добавило бы хаоса в окружающую обстановку. Он поставил кувшин на стол. Нинель сидела, закрыв лицо руками и, откинувшись на стену, а вся семья вышла на улицу оплакивать погибших. Внутри был только раненый мужчина без сознания, которого переложили на кровать в дальнем углу. Гарл сел рядом с сестрой откупорил пробку и налил себе простокваши. Молча отпил, дожидаясь, когда Нинель справится с эмоциями. Я так и не понимаю, что здесь произошло. Наконец промолвил Гарл, когда Нинель успокоилась и глубоко вздохнула. Я тоже. Кивнула Нинель. Если честно, эти ходячие мертвецы напомнили мне замок Нарты. «Только откуда они тут? Неужели Ким не убил Нарта?» «Ким говорил, что убил его. У меня нет оснований не доверять ему». «Да ну!» — усмехнулась Нинель. Мало ли что он задумал. «Нинель, хватит-то говорить о нем!» Гарл стукнул ладонью по столу. «Он был хороший монстр. Не надо на него наговаривать. Ты думаешь, он бы позволил случиться вот такому? Вспомни, ему так не нравилась ситуация в Раздольном, что он решил вмешаться в дела смертных». «Нет, я думаю, дело не в Нарыте. Мало ли, колдунов в мире. Вдруг кто-то хочет разжечь войну?» Гарл и Нинель посмотрели в глаза друг другу и вместе произнесли одно имя. «Зауден!» Воцарилось молчание, лишь слышались рыдания на улице. Ким не зря шел к нему, но что произошло? Задалась вопросом Нинель. Ей вдруг стало невыносимо плохо от мысли, что с Кимом что-то случилось. Ведь тогда, перед битвой с Наретом, ему пришлось стать смертным. А вдруг сейчас он сделал что-то подобное и погиб. Нинель зажмурилась и сжала кулаки. «Не волнуйся», – произнес Гарлет, хлебнув простокваши. «Этот горбатый монстр так просто не сдастся». «Он не горбатый», – буркнула Нинель. «Знаю, знаю. Ты не спрашивала у старика, на что произошло?» Они убирали пшеницу в поле, когда на них набежала толпа этих людей. По их словам, это люди с соседней фермы, вольные крестьяне, если я правильно помню, устройство человеческого общества. ли сказал, что соседи напали неожиданно и быстро. Они мгновенно растерзали его жену, а вот этот мужчина... Ниналь указала на раненого. Сын Толя Эрих, схватил косу и принялся отбиваться от нападающих. Но, как видишь, был серьезно ранен. Вся семья побежала в дом, чтобы укрыться в нем. Их спины прикрывал второй сын Толия и брат Эриха Том. Сам видел, он погиб. Потом появились мы, к счастью. «Хочешь сказать, что вся эта семья живет в одном доме?» Удивился Орк, оглядывая одну единственную большую комнату. «У них так принято». Нахмурилась Нинель. «Вроде». Орк и Эльфийка лишь пожали плечами, не совсем понимая быт крестьян. «Значит, фермеры заразились какой-то хворью и пошли убивать соседей?» Подытожил Гарл, отхлебнул простоквашу и отломил ломать хлеба. «Какой?» Криво усмехнулась Нинель. «Нет такой болезни, которая бы заставляла трупы ходить и убивать». «Мовифевкой!» Набив полный рот, ответил Гарл. «Вот именно, что только магической!» «Я там в бочку младенца засунул!» Проживав, произнес Орг!» Погляди на него, вдруг ты чего сможешь выяснить. Ты же маг. Я не маг. Нина нахмурилась, а потом вздрогнула, подумав о том, что ей придется подходить к страшному младенцу. Вдруг дверь приоткрылась, и в дом вошел Атерик. Горелл мгновенно вскочил, вытащив топор. Нина лишь вздохнула, не в силах пошевелиться. Повисло молчание. Воин светлобога удивленно взирал на них. За его спиной возник Толей. Вот наши спасители. Гордо объявил старик. «Так...» – протянул Атерик. «И что же вы задумали?» «Отвали!» – выругался Гарл. «Что тебе от нас опять нужно? Я думал, в Гритергисе мы все выяснили». «Ничего мы не выяснили!» – рявкнул воин. «Потому что ты тупой с первого раза не понимаешь!» Прошипел орк. «Сейчас я вдолблю тебе в голову наши слова!» Атерик вытащил меч. «Давай, урочи отроди, посмотрим, как ты это сделаешь!» Хватит уже! Вмешалась Нинель. У людей горе случилось, они близких потеряли, а вы хотите здесь состязание устроить? С каждым словом в ее голосе появлялось все больше рычащих звуков. Не стыдно! Умерьте свое эго и оставьте спорно потом. Сейчас это вообще не к месту. От ее голоса то ли попятился из дома. Это ты заколдовала фермеров, чтобы они пошли убивать, а потом вы прикинулись спасителями, чтобы снять с себя подозрение. Холодно процедил Атерик. «Ты меня не обманешь, я знаю, что ты служишь вестнику узла. И для этого мы сохранили младенца, чтобы нас, если что, раскрыли». Сплюнул Гарл. «Оставь при себе этот бред, человек!» С улицы послышались стопот множества копыт и крик людей. «Что произошло?» «Где враги? Кто на вас напал?» Через открытую дверь во дворе виднели всадники в накидках с эмблемой «Бартовска», Прибыл гарнизон городской стражи, а терик попятился из дома, чтобы примкнуть к гарнизону. Гарл не стал ему препятствовать и оглянулся на Нинель. «Нам надо бежать!» Тихо пробормотал он ниналь кинула взгляд на свою сумку, в которой лежала книга. Это самая ценная из ее вещей, и, к счастью, она была рядом. Но остальные их вещи были прицеплены к лошадям, как и щит гаррела и их сапоги. Ниналь вновь глянула сквозь открытую дверь дома, оценивая происходящее на улице. Стражники увидели воина-светлобога, который, подняв меч, пятился из дома. Они выхватили оружие, спешились и пошли к нему. На коне остался сидеть лишь один мужчина, который хмуро оглядывал двор и что-то выспрашивал у напуганной и растерянной семьи. Мужчина был стар, его ухоженная короткая борода была полностью седой, а лицо избороздили глубокие морщины. На голове повязана черная материя, в ухе небольшая серьга. Он был в черной безрукавной накидке, белой рубашке и черных штанах, заправленных в высокие сапоги с телячьей кожи. На нем не было табарды с гербом бортовска, и походил он больше на престарелого разбойника или главу гильдии убийц. Старец беседовал с семьей, пока стражники озирались по сторонам. «Гарл!» – произнесла Нинель с трудом, поднявшись с камьи. «Я не уверена, что смогу бежать». «Тогда дадим бой и умрем с честью!» – рыкнул Гарл. «Может, не будем торопиться умирать и придумаем что-то другое?» Недовольно пробурчала Нинель. «Выходите, отродя тьмы!» — воскликнул Атерик. «Примите бой, либо сдавайтесь!» «Успокойся, благородный воин бога Неожиданно прервал его старец на коне. «Крестьяне говорят, что там не родя тьмы, а их спасители!» Атирик изумленно повернулся к говорящему с открытым ртом, а потом встал перед ним на колено и склонил голову. Старец ловко, словно юнец, спрыгнул с лошади и направился к нему, однако резко остановился возле закрытой бочки, заключенной в ней младенцем. «Это еще что такое?» Удивленно воскликнул он, разглядывая бочку. Прокашлившись, он направил руку, развернутой ладонью к бочке, и что-то произнес, а потом резко отдернул руку. «Ух ты!» Пробормотал он, нахмурившись, и оглянулся на семью. Простите, воскликнул Толи. Мы совсем позабыли сказать о нем. Старец усмехнулся. Так, хорошо. Теперь посмотрим на спасителей, которых уважаемый воин Светлобога назвал отродями тьмы. Господин Жартин, начал говорить о терик не поднимая головы. Эти отроди опасны, не доверяйте им, они связаны с вестником зла. Я думаю, что сам решу, стоит им доверять или нет. Надменно произнес старец, но в его глазах заплясали огоньки любопытства. Нинель и Гаррел неуверенно переглянулись. Джарстин, тот ли это архимаг Джарстин, сильнейший маг в Маригранде? Мы влипли! Простонал Гаррел, опуская топор, но потом в его глазах загорелась решимость. Беги, Нинель, я задержу их. Сам беги. Нинель встала рядом с братом. Я не в состоянии бежать, а ты. Выходите, спасители семьи морливков! — крикнул Джарстин. — И примите нашу благодарность. Нинель на мгновение застыла, взвешивая, стоит ли снова доверять словам людей. — Пошли. — решилась Нинель, хватаясь за плечо брата. — Только выведи меня. Если что, сразу беги к лошадям, я постараюсь призвать растения на помощь. Гарл хрипло рассмеялся над словами сестры, подхватил ее сумку, и они вышли на солнечный свет. Стражники гарнизона изумленно уставились на них, от неожиданности отступив на шаг. Архимаг Джарстин был удивлен не меньше. «Кто вы такие?» — строго спросил он. «Меня зовут Нинель, дочь Леона", Представилась Нинель. «Это мой брат, орк-полукровка из клана Боригот». Джарстин лишь слегка сощурился, услышав название большого орочего клана с Севера, уже несколько десятков лет не дающего покоя гномам и людям. Что привело вас на юг? спросил он. Нинель замялась. Она пришла к треките вместе с вестником зла. Зло выговорила отерек, поднимаясь с колена и с ненавистью глядя на орка и эльфийку. С вестником зла, говоришь, усмехнулся Джарстин. Очень интересно, и где же теперь вестник зла? Они разделились возле трекиты продолжил терик. Вестник пошел к некоему заудену. Джарстин поднял руку, заставляя воина Светлобога замолчать. «Мне докладывал об этом командор Бикел Ливонский». Хмуро произнес он. «Вчера из Трикита прилетел голубь с донесением». Материк взволнованно глянул на хмурого архимага, но задавать вопросы не решился. Нинели и Гарел молчали, им нечего было сказать, но они неожиданно почувствовали волнение Закима. А что, если его схватили воины Светлобога и убили еще до того, как он смог найти Заудена? «Открывайте бочку», – неожиданно приказал Джарстин. «Посмотрим на пленного». Гарл с наслаждением взирал на то, как стражники откупоривали бочку, а потом, заглянув в нее, отпрянули. С его губ сорвался невольный смешок, отчего не нальткнула его локтем в бок и недовольно поморщилась. Она не видела в этом ничего смешного. Джарстин заглянул в бочку, и на его лице лишь на секунду отразился ужас, перешедший в недоумение задаченность. Он зашептал заклинание, и младенца подняло в воздух. Тот шипел и извивался, открывая и закрывая рот, и его мимика вводила людей в еще больший страх своей злобностью. — Значит, такие же твари, только постарше, напали на вашу семью? — спросил Джарстину Толия. — Да, господин. — с поклоном ответил Толий. — Спасибо вам за помощь, господин. — Помощь? — удивился Архимак. Я ничего не сделал для вас. Он помолчал, повертел в воздухе младенца и опустил его обратно в бочку. «Забираем это с собой», — решил Джарстин, потом обернулся к стражникам. «Трое из вас останутся здесь, чтобы помочь раненым убрать трупы и присмотреть за территорией. Двое возвращаются со мной. Остальные разбейтесь на пары и проверьте другие наделы и дома». «Что делать с этими?» Махнув рукой в сторону эльфийки Орка, спросил один из стражников. «С этим я разберусь» ответил Архимаг. «Я могу помочь, господин!» Атирик сделал шаг вперед. Джарстин ничего не ответил. Он молча оглядывал двор с вытоптанными посадками, человеческими останками и кровью, смешанной с землей. Когда же бочка была надежно запечатана, маг достал из внутреннего кармана накидки небольшую плоскую шкатулку, снял с пояса палочку и принялся читать заклинание. Бочка начала уменьшаться, вытягиваться, а потом воронкой затянулась в ларчик. Все наблюдали за этим с открытым ртом, однако Архимаг даже не обратил внимания на пораженных людей. Он удовлетворенно захлопнул шкатулочку и засунул ее обратно во внутренний карман. «Даже не пытайтесь сбежать», – неожиданно сказал Джарстин, поворачиваясь корку. Тот уже делал маленькие шаги в сторону конюшни. «Я превращу тебя в овцу, если вдруг надумаешь удрать, а сестру твою я сделаю коровой». Гарл замер, боясь пошевелиться, как и Нинель, глаза которые хмуро и недоверчиво смотрели на мага. «Может, стоит их связать?» — спросил Атерик. «Пожалуй», — кивнул Джарстин. Он произнес заклинание, и руки эльфийки Орка опутали светящиеся веревки. «Чтоб тебя!» — выругался Орк. «Как-то ты ласково! Усмехнулась Нинель и выругалась на саханском, да так, что хвала богам, окружающие не знали этого языка. Гарелл знал, что на саханском очень витиеватые ругательства и лишь злорадно хохотнул. Однако Архимаг пораженно уставился на Нинель и произнес на ломаном саханском. «Откуда язык демонов знать ты? Нинель, в свою очередь, открыла рот от удивления. «Неужели кто-то в хауле знает язык демонов?» «У меня тот же вопрос к вам, господин Архимак. Неожиданно учтиво заговорила она на всеобщем языке. Джарстин нахмурился. «Привезти их лошадей», — приказал он. «И вещи. Я забираю их в бортовск в школу магии». «Мне бы хотелось рассказать вам, что я знаю о них», — произнес воин Светлобога. Архимаг хмуро посмотрел на него. «Отправляйся обратно в Трикиту. Я сам в состоянии добыть из них информацию». «Не забывайте, что они служили вестнику зла». В смятении пробормотал Атерик. Он не мог возразить Архимагу, но его явно задело, что его старания не были оценены по достоинству. «Не забуду ни в коем случае». Сквозь зубы процедил маг. «Ступай, передай господину Бикилу, что эльфийка и орк под моим личным наблюдением».